Страница 164. Приложение. Препараты, разрешенные для борьбы с вредителями и болезнями плодовых и ягодных растений в приусадебных и коллективных садах в 1988-1990 годах. Графа первая. Препарат и его использование. Графа вторая. Норма расхода граммов на 10 литров воды. Графа третья. Срок последней обработки. Дни до уборки урожая. Графа четвёртая. Максимальная кратность обработки. Графа первая. Для борьбы с вредителями Инсектициды, акрициды, моллюскоциды. Антитлин. Опрыскивание в период вегетации против тлей, трипсов, открыто живущих гусениц и личинок-пелельщиков младших возрастов. Вишни, сливы, черноплодные рябины. Графа вторая – 500, графа третья – 15, графа четвертая – 2. Графа первая – смородины, крыжовника до цветения и после уборки урожая. Графа вторая – 500, графа четвертая – 2. Графа первая – бензофосфат, 10% КЭ – И 10% СП. Примечание КЭ, концентрат эмульсии, СП, смачивающийся порошок. Опрыскивание в период вегетации против сосущих и грызущих вредителей яблони, груши, айвы, вишни, сливы, черешни. Графа вторая 60, графа третья 40, Графа четвертая – 2. Графа первая. Мыло зеленое. Опрыскивание в период вегетации против сосущих вредителей. Графа вторая – 200-400. Графа третья – 5. Графа четвертая – 3. Графа первая. Карбофос. 10% КЭ и 10% СП. Опрыскивание в период вегетации против сосущих и листогрызущих вредителей. Яблони, груши. Графа вторая 75-90, графа третья 30, графа четвёртая 2. Графа 1. Вишни, сливы, черешни, смородины, крыжовника. Графа вторая 75, графа третья 30, графа четвертая 2. Графа первая. Малины, земляники до цветения и после уборки урожая. Графа вторая 75, графа четвертая 2. Графа первая. Килзар, перметрин, 5% КЭ, и 5% СП. Опрыскивание в период вегетации против листогрызущих и сосущих насекомых. Яблони, груши, айвы, смородины, крыжовника. Графа вторая 50, графа третья 20, графа четвёртая 2. Графа первая вишни. Графа вторая 50. Графа третья – 15, графа четвертая – 1. Графа первая – земляники до цветения. Графа 2 50, графа четвертая – 1. Графа первая метальдегид, – метальдегид. Пятипроцентный гранулированный. Для борьбы со слизнями. Обработка дорожек и междурядий рассев гранул по поверхности почвы. Графа 2 – 3-4 грамма на 1 квадратный метр. Графа 3 – 20, графа 4 – 2. Страница 165. Графа 1. Нитрофен 60 – 60% паста. Опрыскивание до распускания почек против зимующих стадий, вредителей и болезней. Яблони, айвы, груши, вишни, сливы, черешни. Графа вторая – 200-300, графа четвертая – единица. Графа первая – смородина крыжовника, графа вторая – 200-300. Графа 4 единица. Графа 1 земляники до начала цветения. Графа 2 200, графа 4 единица. Дезинфекция ран на плодовых деревьях. Графа 2 200, графа 4 единица. Графа 1-я парметрин. 10% КЭ и 10% СП. Опрыскивание в период вегетации против листогрызущих и сосущих насекомых. Яблони, груши, айвы, смородины, крыжовника. Графа 2.25. Графа 3, 20 Графа 4, 2 Графа 1. Вишни. Графа 2.25. Графа 3 15, графа 4 1. Графа 1 земляники до цветения. Графа 2 25, графа 4 1. Графа 1 олеокуприт. Опрыскивание яблонь до распускания почек против зимующих стадий вредителей, а также болезней. Графа вторая – 400, графа четвертая – единица. Графа первая. Препараты номер 30, 30А, 30С, 30СС, 30М, 76% минерально-масляные эмульсии. Опрыскивание до распускания почек. При температуре не ниже 4 градусов Цельсия, против зимующих стадий вредителей, щитовки, клещи, листовертки, медянецы, тли, моли и другие. Яблони, груши, вишни, сливы. Графа 2. 300-400. Графа 4. 1. Графа 1. Графа 1. Смородины, крыжовника, малины. Графа вторая – 300. Графа четвертая – единица. Графа первая. Летом в начале появления бродяжек, личинок, щитовки на яблоне груши. Графа вторая – 200-250. Графа третья – 7. Графа четвертая – 2. Графа первая. Ровикурт, 20% КЭ, анометрин, Н-25КЭ, опрыскивание в период вегетации против грызущих и сосущих насекомых, яблони, груши, айвы, смородины, крыжовника, графа 2 10, графа 3 20, графа 4 2. Графа первая. Вишни. Графа вторая. Десять. Графа третья. Пятнадцать. Графа четвертая. Единица. Графа первая. Серо-коллоидная. 70% паста. 70% смачивающаяся. 80% СП и 80% гранулированная суспензирующаяся. Сегра-80 Графа вторая 50-100 Графа третья единица Графа четвертая 5 Графа первая Опрыскивание в период вегетации всех культур, кроме крыжовника, против клещей, яблони, груши, айвы, против парши и мучнистой росы Графа вторая 80 Графа третья — единица. Графа четвертая — пять. Страница 166. Графа первая. Смородины, земляники против мучтистой росы. Графа вторая — тридцать — 40 Графа третья — единица. Графа четвертая — 3 Графа первая. Сульфорид. 35% паста. Опрыскивание в период вегетации против клещей. Яблони, груши. Графа 2. 40-100. Графа 3. 10. Графа 4. 3. Графа 1. Смородины. Графа 2. 50-100. Графа 3. 14. Графа 4. 2. Графа первая. Против парши и мучнистой росы яблони, груши. Графа вторая 40, 100. Графа третья 10, графа четвёртая 5. Графа первая. Смородины против мучнистой росы. Графа вторая 50, 100. Графа третья 14, графа четвёртая 2. Графа первая. Серомолотое – опыливание в период вегетации всех культур, кроме крыжовника, против клещей и мучнистой росы. Графа вторая – 300 грамм на 100 квадратных метров. Графа третья – единица. Графа четвертая – 5. Бактериальные препараты применяют при температуре воздуха не ниже 18 градусов Цельсия. Графа первая. Битоксибацелин, сухой порошок, опрыскивание в период вегетации, яблони, сливы, груши, вишни, черешни, против листоповереждающих гусениц, яблонной плодожорки. Во время цветения опрыскивание производить нельзя. Графа вторая 40 80. Графа третья 5. Графа четвёртая 1 2 с интервалом 7-8 дней против каждого поколения. Графа первая. Смородины крыжовника против листоповреждающих гусениц одного-трёх возрастов, личинок пилельщиков, крыжовниковой огнёвки. Листовой галицы, паутинных клещей. Графа вторая, 80, 100. Графа третья, 5. Графа четвертая, 1, 2 с интервалом 7-8 дней против каждого поколения. Графа первая. Дендробацелин. Смачивающийся порошок. Опрыскивание в период вегетации против листоповреждающих гусениц одного-трех возрастов. Плодовых культур. Графа 2. 30-50. Графа 3. 5. Графа 1. Яблони против яблонной плодожорки. Графа 2. 30-50. Графа 3. 5. Графа четвертая. 2. В период массового отрождения гусениц через 7-8 дней. Страница 167. Графа первая. Смородины, крыжовника против листоверток, крыжовниковой огневки, пилильщиков, гусениц и личинок одного-трех возрастов. Графа вторая – 30-50, 30-50. Графа третья – 5, графа четвертая – 1-2, через 7-8 дней. Графа первая – липидоцит концентрированный. Опрыскивание в период вегетации против открыто живущих гусениц одного-трех возрастов. Плодовых культур. Графа 2. 20-30, графа 3. 5, графа 4. 2 через 7-8 дней. Графа 1. Яблони против яблонной плодожорки. Графа 2, Графа третья 5, графа четвертая 2, 3, через 10, 14 дней. Графа первая. В период массового отрождения гусениц. Графа вторая. 20, 30. Графа третья 5, графа четвертая 2, 3, через 10, 14 дней против каждого поколения. Графа первая. Смородины, крыжовника, земляники, черноплодной рябины, против листоверток, крыжовниковой огневки, педенец, пилильщиков, гусеницы личинок одного-трех возрастов. Графа вторая. 20-30. Графа третья. 5. Графа четвертая. 1-2 через 7-8 дней. Ловушки с аттрактантами, половыми фермонами, вещества, привлекающие самцов вредных насекомых, для отлова самцов яблонной плодожорки в конце цветения яблонь вывешивают ловушки с капсулами феромона и долго не высыхающим клеем. Одна ловушка на участок, на периферийных ветках кронны яблони высота 1,5-2 метра, при отлове более пяти бабочек за 7 дней проводят опрыскивание химическими или биологическими препаратами. Для отлова самцов сливовой плодожорки в конце вегетации сливы ловушки вывешивают по одной на участок. При отлове более 11 бабочек За 7 дней проводят опрыскивание химическими или биологическими препаратами. Для борьбы с болезнями растений фунгициды. Графа 1. Бордосская смесь, бордосская жидкость. Ранневесеннее голубое опрыскивание до распускания почек и в период распускания почек. Графа вторая. 300 граммов медного купороса и 400 граммов извести. Графа четвертая. Единица. Страница 168. Графа первая. Яблони, груши, айвы против парши, других пятнистостей, манилиоза. Вишни, сливы, черешни и других косточковых против коккомикоза, клястероспориоза, курчавости, манилиоза смородины, крыжовника, малины, земляники против пятнистостей. Графа вторая. 300 граммов медного купороса и 400 граммов извести. Графа четвертая. Единица опрыскивание в период вегетации, яблони, груши, айвы, парша, манелиос и другие. Графа вторая – 100 граммов медного купороса и 100 граммов извести. Графа третья – 15, графа четвертая – 6. Графа первая – вишни, черешни, сливы и других косточковых, коккамикос плястера, спориосы, другие. Графа вторая – 100 граммов медного купороса и 100 граммов извести. Графа третья – 15, графа четвертая – 4. Графа первая – смородины, крыжовника, антракноз, септориоз и другие. Графа вторая – 100 граммов медного купороса 100 граммов извести. Графа третья – 25. Графа 4 3. Графа первая – малины, земляники, пятнистости и другие, до цветения и после уборки урожая. Графа вторая – 100 граммов медного купороса и 100 граммов извести. Графа четвертая – 2. Графа первая – Железный купарос, 53%-ный. Опрыскивание растений и почвы под ними до начала и после вегетации против мхов, лишайников и частично грибных болезней. Семечковых и косточковых пород и ягодников. Графа вторая 200-300, графа четвёртая 2. Графа первая. Медный купорос 98%. Применяется для бордосской жидкости ранневесеннего опрыскивания до распускания почек. Против грибных болезней плодовых деревьев. Графа вторая. 100. Графа четвертая. единица. Графа первая. Смородины и крыжовника. Графа вторая 50 100, графа четвёртая 1. Графа первая. Дезинфекция ран плодовых деревьев, дезинфекция корней саженцев после удаления наростов корневого и бактериального рака. Графа вторая, третья, четвёртая. Обработка ран 1 раствором Погружение корней на 2-3 минуты в однопроцентный раствор с последующей промывкой водой. Страница 169. Графа 1. Карборан – содовый препарат. Опрыскивание в период вегетации против мучнистой росы крыжовника. Графа 2 2.50. Графа 4.3. Графа первая кефалон, – кефалон, десятипроцентная водная эмульсия, опрыскивание в период вегетации против мучнистой росы смородины. Графа вторая – 750, графа третья – 10, графа четвертая – 3. Графа первая – натрий фосфорно-кислый, двузамещенный натрий. Опрыскивание в период вегетации против мучнистой росы плодовых деревьев и ягодников. Графа вторая 100, графа третья 20, графа четвёртая 3. Графа первая поликарбоцин, восьмидесятипроцентный СП, заменитель бордоской жидкости. Опрыскивание в период вегетации яблони, груши, против парши, манилиоза. Графа 2, 40, графа 3, 20, графа 4, 6. Графа 1. Полихом, 80% СП, заменитель бордосской жидкости, опрыскивание в период вегетации яблони, груши. Графа 2, 40, графа 3, 20, графа 4, 6. графа 1, Хлорокис меди, 90% СП, заменитель бордосской жидкости, опрыскивание в период вегетации. Яблони, груши, парша, манелиоз, графа 2, 40, графа 3, 20, графа 4, 6. Вишни, сливы, черешни и других косточковых, клястероспориоз и другие. графа 2. 30-40, графа 3 20, графа 4 4. Приготовление рабочих растворов из смачивающихся порошков и эмульгирующихся концентратов. Отвешенное количество препарата размешивают в небольшом 3-5 кратном количестве воды и во время перемешивания вливает в посуду с нужным количеством воды. К рабочим растворам препаратов серы для лучшей прилипаемости добавляют моющие средства ОП-7 или ОП-10 5 граммов на 10 литров раствора или хозяйственное мыло 40 граммов на 10 литров раствора. Если необходимо приготовить раствор нескольких препаратов для борьбы с рядом вредителей и болезней, сначала готовят рабочий раствор из одного препарата. Затем в него вливают раствор другого препарата, предварительно разведенный в небольшом 3-5 кратном количестве воды. В смесь доливают воду до нужного объема, например, до 10 литров. И хорошо перемешивают основные правила применения средств защиты растений при проведении борьбы с вредителями и болезнями растений необходимо строго соблюдать оптимальные сроки применения и нормы расхода пестицидов и биопрепаратов растения опрыскивают при среднесуточной температуре не ниже пяти градусов Цесия. при жаркой погоде в утренние или вечерние часы страница 170 Нельзя опрыскивать растения при сильном ветре, перед дождем, во время дождя и сразу после него. При обработке необходимо учитывать направление ветра и не допускать сноса раствора на людей, Цветущие растения, плодоносящие ягодные и зеленые овощные культуры. Во время опрыскивания соседних участков эти культуры прикрывают пленкой. Перед опрыскиванием растений необходимо удалить цветущие сорняки, так как они посещаются пчелами. В садах, где размещаются ульи, обработку проводят поздно вечером. Во время опрыскивания литки закрывают и улья накрывают пленкой или другими материалами. Во время работы необходимо соблюдать правила техники безопасности, защищать нос и рот респираторами или марлевой повязкой с ватной прокладкой, надевать защитные очки, рукавицы или резиновые перчатки, специально выделенную одежду. Нельзя пить, принимать пищу и курить во время работы с пестицидами. После работы необходимо вымыть руки и лицо с мылом, прополоскать рот. Категорически запрещено работать с пестицидами детям, беременным и кормящим женщинам. Препараты для защиты растений необходимо хранить в отдельном шкафу, запирающемся на замок. Название препарата должно быть обязательно указано на таре. Запрещено хранить пестициды вместе с продуктами и фуражом. Средние нормы расхода рабочего раствора при работе с ранцевыми опрыскивателями. Молодые деревья до 6 лет, до 2 литров на дерево. Плодоносящие деревья – до 10 литров на дерево. Смородина – до 1,5 литров на куст. Крыжовник – до 1 литра на куст. Малина – до 2 литров на 10 кустов. Земляника – до 1,5 литров на 10 квадратных метров. Растения, используемые для борьбы с вредителями сада. Картофель. 1 кг 200 г, 1,5 кг зелёной или 600-800 г сухой ботвы заливают 10 литрами воды и настаивают 3-4 часа. Настой процеживают и используют против тлей и клещей томат 4-5 килограммов измельченной зеленой ботвы пасынков и других вегетативных частей или 2 килограмма сухой ботвы заливают 10 литрами воды и кипятят на небольшом огне 30 минут отвар отстаивают процеживают раствор для опрыскивания готовит из двух-тре литров отвара 10 литров воды. Для лучшей прилипаемости в него добавляют до 40 граммов хозяйственного мыла. Применяют против тлей и листогрызущих вредителей. Полынь горькая. 5 килограммов мелко нарубленной сырой полыни или 800 г сушёной заливают 10 литрами воды, настаивают 24 часа и, кипятя 30 минут, процеживают. Перед опрыскиванием против гусениц разбавляют водой один к одному. Чемерица лобеля 1 килограмм сырых измельченных или 250 граммов сухих растений или 100 граммов корневищ и корней Настаивают 3 часа в 10 литрах холодной воды. Кипятят 30 минут, процеживают и опрыскивают против листа грызущих гусениц. Ромашка аптечная. Листья и корзинки соцветий собирают во время цветения. 1 кг сухого сырья настаивают 12 часов в 10 литрах воды. Перед опрыскиванием, против тлей, клещей и гусениц, настой процеживают, разбавляют водой в три раза, один к трем. Добавляют 40 граммов мыла на каждые 10 литров раствора. Табак и махорка. 400 граммов сухого сырья, пыль и другие отходы табачного производства настаивают 24 часа, В 10 литрах воды, затем кипятят 2 часа. Перед опрыскиванием, процеживают, добавляют 10 литров воды и 40 граммов мыла на каждые 10 литров воды. применяет против тлей, медянец, клопов, гусениц, трипсов и других. Страница 171. Тысячелистник обыкновенный. Собирают растения в начале цветения. 800 граммов сухих растений. Кипятят 30 минут в 10 литрах воды. Процеживают. Добавляют 30 граммов мыла. Применяют против медянец, паутинных клещей, трипсов и других. Лук репчатый, чеснок посевной. 300 граммов неочищенного лука или чеснока, пропускают через мясорубку, настаивают 40-48 часов в 10 литрах воды, процеживают, добавляют 30 граммов мыла, применяют против тлей паутинного клеща, медянец. Горчица. 10 граммов порошка горчицы, Настаивают 48 часов в одном литре воды. Добавляют 4 литра воды. Применяют против тлей, клещей и других. Белина черная. 1 килограмм мелко нарезанных сухих растений или 500 граммов корней. Заливают 10 литрами воды и настаивают 12 часов. Процеживают. Добавляют 30-40 граммов мыла применяет против тлей медянец паутинного клеща. Перец стручковый. Горькие сорта применяют для борьбы с гусеницами, тлей, медянецей, слизнями. Один килограмм свежих измельченных плодов, или 500 граммов сухих, кипятят один час в 10 литрах воды в закрытой эмалированной посуде. Отвар настаивает 48 часов, процеживают, разливают в плотно закрывающиеся бутылки и хранят в темном прохладном помещении. Для опрыскивания деревьев до распускания почек берут поллитра концентрата и 40 граммов мыла на 10 литров воды. Через 10-15 дней после распускания почек и летом Деревья опрыскивают раствором из расчета 100-120 граммов концентрата на 10 литров воды.